Движение вперед продолжается. Дорога суживается меж двух откосов. Каждую минуту затор, остановка. И каждый раз носилки, поставленные на землю, резко ударяются о нее. И каждый раз Жак открывает глаза и стонет. «Баста!» — ворчит маленький корсиканец. «Если так пойдем, начальник, пруссакам трудно будет нас!» «Марш!» — с раздражением кричит бригадир. Разве не видите, что все уже двинулись? Колонна опять трогается, проходит кое-как метров пятьдесят и опять застревает. Жандармы вынуждены остановиться на перекрестке проселочной дороги, где стоит в ожидании пехотная рота, сгрудившись с винтовками на ремень. Офицеры, собравшись на откосе вокруг капитана, совещаются и рассматривают карты. Бригадир обращается к фельдфебелю, который из любопытства подошел к носилкам. «А вы куда идете?» «Не знаю. Ротный ждет приказа». «Видно, дело плохо». «Да, видно, что так. Говорят, на севере видели Улан». Один из офицеров выходит на край откоса. Он кричит «На плечо!» «В колонну по четыре! За мной!» И, оставив загроможденную дорогу слева, уводит своих людей напрямик через луга, Параллельно дороге. Вот этот не дурак. Верно, начальник? Уж он наверняка дойдет до привала раньше нас. Бригадир жует ус и не отвечает. Остановка затягивается. Очевидно, пробка основательная. Даже артиллерийские обозы на левой стороне шоссе стоят неподвижно. Отряд самокатчиков, ведя свои машины, делает попытку пробраться между повозок, но и он увязает в этой гуще проходит 20 минут колонна не продвинулась и на 10 метров направо пехотные части отступают к западу прямо по полям бригадир нервничает он знаком подзывает жандармов их головы сближаются над носилками для конфиденциального разговора черт побери не можем же мы на самом деле торчать здесь весь день и разыгрывать храбрецов Если начальству угодно, чтобы мы шли за колонной, пусть заставят ее двигаться вперед. У меня особое задание, так ведь? К вечеру я должен доставить эту падаль в жандармерию корпуса. Ответственность я беру на себя. Живо. За мной. Не теряя ни секунды, жандармы выполняют приказ. Расталкивая окружающих, они хватают носилки, перепрыгивают через ров, взбираются на откос и устремляются напрямик через поля, покинув шоссе и парализованные обозы. Прыжок через ров, подъем на откос. Исторгает у Жака долгий хриплый стон. Он поворачивает шею, пытается приоткрыть распухшие губы. Новый толчок. Еще один. Небо, деревья, все качается. Аэроплан горит. Ступни Жака два факела. Смерть. Жестокая смерть хватает его за ноги, за бедра, доходит до сердца. Он теряет сознание. Резкий удар приводит его в чувство. Где он? Носилки, опущенные на траву. Сколько времени тому назад? Ему кажется, что это бегство длится уже много дней. Освещение изменилось. Солнце стоит ниже. День кончается. Умереть. Чрезмерность боли притупляет его ощущение, словно наркотик. Ему кажется, что он погребен под землей, на такой глубине, куда толчки, звуки, голоса доходят лишь заглушенные, далекие. Кажется, он спал, видел сон. У него осталось в памяти роща акации, где щипала траву белая коза, болотистый лук, где увязали сапоги жандармов, забрызгивая его грязью. Он широко открывает глаза, пытаясь хоть что-нибудь увидеть, маржула Паули бригадир стоят, опустившись на одно колено. Впереди, в нескольких метрах, какая-то большая, шевелящаяся куча. Это залегла пехотный рот. Ранцы, приставленные один к другому, образуют панцирь гигантской черепахи, которая вздрагивает в траве. Капитан, стоя позади солдат, рассматривает местность в бинокль. Слева косогор, на его отлогом склоне луг. Синий-красный батальон расположился здесь веером и лежит, похожий на карты, разбросанные по зеленому сукну. — Чего же мы ждем, начальник? — Приказа. — А если придется бежать бегом, — говорит Маржула, — как мы со стеклянным поспеем за другими? Капитан подходит к бригадиру, и дает ему посмотреть в бинокль. Вдруг справа несутся галопом кони. Кавалерийский взвод с драгунским унтер-офицером во главе. Всадники привстали на стременах, конские гривы разбиваются на ветру. Унтер-офицер останавливается возле капитана. У него детское лицо с оживленным, радостным выражением. Левый, затянутый в перчатку рукой, он показывает вправо, они не там, за этим холмом. В трех километрах прикрытие, должно быть, уже вступило в бой. Он сказал это громко. Жак заметил его. Образ Даниэля в каске пробивается сквозь его оцепенение. Металлический ляск оглашает воздух. Не дожидаясь команды, солдаты последнего ряда, услышавшие эти слова, примкнули штыки. Их движение постепенно повторяется всеми, от одного к другому, и вдруг из земли вырастает целое поле блестящих стеблей. Все головы поднимаются, все взгляды обращены к зловещему холму, над которым позолоченное солнцем мирное чистое небо. Унтер-офицер делает знак кавалеристам, чьи лошади топчут сочную траву, и взвод рысью мчится дальше. Капитан кричит ему вслед, передайте, чтобы нам прислали распоряжение. Он обращается к бригадиру. Ну, видали вы что-нибудь подобное? Слева связи нет, справа тоже. Какого дьявола можно сделать в этой неразберихе? Он отходит к своим солдатам. Послушайте, начальник, уйдем отсюда, бормочет Маржула. Глядите-ка, там зашевелились, говорит Паулик. В самом деле, ряд за рядом батальон, лежавший в траве, перебежками взбирается на гребень косогоры и опять-таки ряд за рядом исчезает на противоположной стороне. «Вперед!» — кричит капитан. «И мы тоже. Вперед!» — говорит бригадир. Носилки поднимают, трясут, Жак стонет. Никто не слушает его, никто не слышит. «О, пусть его оставят! Пусть дадут ему умереть здесь!» Он закрывает глаза. «О, эти толчки!» Через каждые пять-десять метров носилки резко падают в траву. Жандармы, опустившись на колени, с минуту переводят дух и снова трогаются в путь. Справа, слева солдаты перебежками взбираются по очереди на косогор. Наконец жандармы добираются почти до самого гребня, им осталось несколько метров, «Капитан здесь, он объясняет, по ту сторону, на дне оврага должны быть лес и дорога. Думаю, что лесом мы пройдем к юго-западу. Но надо будет поторопиться, после гребня мы окажемся на виду». Наступила очередь последнего пехотного взвода. «Вперед!» «За ними!» — кричит бригадир. Носилки еще раз отрываются от земли и достигают гребня. Перерезанный кустарником лук спускается к лесистому ущелью, за которым начинается лес, загораживающий горизонт. Надо кубарем скатиться вниз, напрямик, самым коротким путем, и все тут вперед. И вдруг долгий свист раздирает воздух. скрежещущий сверлящий звук, все громче, громче. Носилки еще раз тяжело падают в траву. Жандармы распластались на земле среди солдат. У каждого одна мысль — сделаться как можно более плоским, вдавиться, уйти в землю, подобно тому, как уходят в песок подошвы ног после отлива. Глухой мощный взрыв раздается впереди по ту сторону оврага в лесу. На всех лицах выражение панического страха. Нас нащупали, живо вперед, в лесу-то нас и перебьют, в овраг. Солдаты вскакивают и большими прыжками сбегают по склону, пользуясь малейшим кустиком, малейшей неровностью почвы, чтобы сплющиться на земле перед новой перебежкой. Жандармы бегут за ними, раскачивая, расшатывая носилки. Они достигают, наконец, опушки леса. Жак теперь лишь неподвижная груда окровавленного мяса во время спуска вся тяжесть тела давила на него сломанные ноги ремни впились ему в руки в ляжки он уже ничего не сознает в ту секунду когда носилки словно снаряд пробиваются сквозь еле опушки он на миг приоткрывает глаза его хлещут ветки колют иглы сдирая кожу с лица с рук и вдруг успокоение Ему кажется, что жизнь уходит от него так, как вытекает кровь, теплый, вызывающий тошноту струей. Головокружение, падение в пустоту, аэроплан, листовки. Свист гранаты раздирает воздух, приближается, проносится мимо. Жак открывает и закрывает глаза. Гул голосов, тень, неподвижность. Носилки лежат под деревьями на земле, усыпанной хвоей. Вокруг какое-то неопределенное движение. Тесно прижатые друг к другу, словно слитые в одну сплошную массу, пехотинцы сутулись в своей неудобной одежде, связанные винтовками и ранцами, цепляющимися за ветки, топчутся на месте, не в силах ни двинуться вперед, ни повернуть назад». Не напирайте, чего мы ждем. Выслали дозор. Надо проверить, безопасно ли в лесу. Офицеры и унтер-офицеры выходят из себя, но никак не могут перегруппировать солдат. Тише! Шестая, ко мне! Вторая! Недалеко от носилок какой-то солдат прислонился к елке, и сон вдруг сморил его, мертвый сон. Он молод, У него ввалившиеся щеки, серое лицо, одервеневшая рука бессознательно прижимает винтовку к бедру. Он как будто взял на караул. Говорят, третий батальон отправлен в боковое охранение, чтобы прикрыть... суда ребятки, сюда!» — это кричит капрал, коренастый крестьянин, который входит в лес, ведя за собой свое звено, словно курица цыплят. Через носилки перешагивает лейтенант. У него тот заносчивый и испуганный вид, какой бывает у начальника, когда он растерян и готов на все, лишь бы сохранить свой престиж. Унтер-офицеры, велите всем замолчать. Будете вы повиноваться, черт вас возьми. Первый взвод, стройся. Солдаты с хмурым видом пытаются сдвинуться с места. Они и сами хотят найти свое начальство, своих товарищей и снова почувствовать себя рядовыми нормальной воинской части. Некоторые смеются, наивно успокоенные тем, что деревья замыкают горизонт, словно война осталась там, по другую сторону опушки, в открытом поле. Время от времени связной весь потный, запыхавшийся, злой, вечно не находят того, кого он ищет, с руганью пробивает себе дорогу, и скрывается за кустами и людьми, сердито бросив на ходу номер полка или имя полковника. Новый свист, более глухой, более короткий, раздается над деревьями. Все затихают, плечи съеживаются, затылки приникают к ранцам. На этот раз взрыв происходит справа. Это 75-миллиметровый Нет, это 77. Жандармы, обступившие носилки, словно они-то и придают смысл их существованию, образуют неподвижный островок, о который разбивается людская волна. Внезапно на опушке раздается голос. Прицел 1800 метров. Линия гребня. Черная рощица. Стрелять по команде. Огонь. Густой залп потрясает воздух. Под деревьями воцаряется тишина. Раздается новый залп. Затем слышатся разрозненные выстрелы, все более и более многочисленные. Все, кто находится близ опушки, обернулись в сторону луга, и, не ожидая команды, счастливые, что могут что-то сделать, вскидывают винтовки и стреляют на удачу сквозь листву. Молодой солдатик, только что спавший у дерева, теперь стоит на коленях в ногах носилок и непрерывно, усердно стреляет, пристроив винтовку, в развилке двух веток. Каждый выстрел хлещет жако словно удар кнута, и он уже не в силах открыть глаза. Справа вдруг раздается конский топот. Группа офицеров верхом, два майора, полковник, врываются в лес, с треском ломая кустарник. Визгливый голос покрывает трескотню выстрелов. «Кто отдал команду? Вы что, с ума сошли? Что это за стрельба? Хотите, чтобы нащупали всю бригаду?» Унтер-офицеры кричат со всех сторон. «Прекратить огонь! Стройся!» Шум сразу прекращается. Повинуясь общему порыву, все эти сбившиеся в кучу люди, казалось, застрявшие здесь навсегда, находят в себе силу освободиться и повернуться в одну сторону. Они толкаются, налетают друг на друга, молча награждают друг друга пинками, и вскоре, словно стая перелетных птиц, медленно трогаются к югу, вслед за группой старших офицеров. Позвякивание кружек, котелков, манерок, сопровождаемое глухим топотом солдатских башмаков, по мягкой, точно устланной войлоком почве наполняет лес неясным гулом стада. Смолистая пыль рыжим облаком поднимается меж елей. А мы, начальник? Бригадир уже принял решение. Мы пойдем за ними. Со стеклянным? А как же иначе? Ну, за мной! Марш! И, не дожидаясь, словно идя в атаку, он вливается в поток. А за ним и два свободных жандарма. Двое других поспешно поднимают Жака. «Готово, маржула!» — шепчет паули Он пытается проскользнуть в ряды, но людской поток все еще так плотен, что при каждой попытке носилки безжалостно отталкивают назад. «Надо подождать, пока немного поредеет советует Маржула. «Баста!» — говорит корсиканец, резко бросая свой конец носилок. «Пойду догоню начальника и скажу, чтобы он подождал». «Эй, Паули, не бросай меня здесь!» — кричит старый жандарм, тоже бросая носилки. Но Паули уже не слышит. Быстрый, как угорь, он пробрался в толпу, и его синее кепи короткая загорелая шея, моментально исчезли. «Вот так штука!» — восклицает Маржула. Он наклоняется к Жаку, как тогда, когда давал ему пить. Огонек ярости загорается в его глазах. «Все из-за тебя, сволочь!» Но Жак не слышит его. Он потерял сознание. Жандарм раздвигает ветки и делает попытку схватить за плечо какого-то пехотинца. «Помоги мне нести это!» «Я не санитар», — отвечает солдат, резко отталкивая его руку. Жандарм увидит светловолосого толстяка, добродушного на вид. «Подсоби немного, старина!» «Еще чего!» «Что же мне делать с этой падалью?» — бормочет Маржула. Он вынимает платок и машинально вытирает лицо. Вскоре поток редеет. Если бы Паули вернулся, они бы смогли теперь двинуться вперед, это бесспорно. «Господин капитан!» — робко окликает Маржула. Ведя лошадь под узцы, мимо проходит офицер. Он смотрит прямо перед собой и даже не поворачивает головы. Те, которые проходят теперь, — это отставшие. Они идут в разброд, опустив голову, измученные, волоча ноги, обеспокоенные тем, что находится в хвосте, — стараясь из последних сил двигаться быстрее. Нечего и пытаться, никто из них не согласится обременить себя носилками. Вдруг на лугу, по другую сторону опушки, раздаются голоса, быстрые шаги. Маржула оборачивается, весь позеленев. Его пальцы инстинктивно расстегивают кобуру, хватаются за револьвер. Нет, это французская речь. «Суда, «Сюда! Сюда!» Между елками появляется раненый. Он бежит, как лунатик, у него повязка на лбу, истинно бледное лицо. За ним врываются в лесок человек десять пехотинцев, без ранцев, без винтовок. Это тоже легко раненые. У кого рука на перевязи, у кого забинтовано колено. Скажи, старина, нам сюда. Здесь можно пройти. Они ведь недалеко, знаешь? Недалеко? Заикаясь, бормочет маржула. Ветки снова раздвигаются, появляется военный врач, он пятится задом, прокладывая дорогу двум санитарам, которые на сплетенных руках, как в кресле, несут толстого человека с обнаженной головой, смертвенно-бледным лицом с закрытыми глазами. Его офицерский мундир расстегнут. Четыре голуна. Живот выпирает из-под испачканной кровью рубашки. «Осторожней, осторожней!» Врач замечает жандарма и жака у его ног. Он быстро оборачивается. Носилки. Кто это? Штатский? Раненый? маржула стоя на вытяжку, бормочет. Шпион, господин военный врач. Шпион? Этого только не доставало. Носилки нужны для майора. Живо! Шевелись! Жандарм начинает послушно расстегивать ремни, развязывать веревки, Жак вздрагивает, шевелит рукой, открывает глаза. Кеппи полкового врача. Антуан. Он делает нечеловеческое усилие, чтобы понять, чтобы вспомнить. Сейчас его освободят, дадут ему пить. Но что с ним делают? Носилки поднимаются. Ой, тише, ноги! Ужасная боль. Несмотря на лупки, Раздробленные берцовые кости впиваются ему в тело, раскаленные иглы пронизывают мозг. Никто не видит его губ, искривленных от боли, его глаз, расширившихся от ужаса. Сваленный с носилок точно мусор из опорожняемой тачки, он с хриплым стоном падает на бок. Внезапный холод, холод, идущий от ног, со смертельной медлительностью поднимается к сердцу. Жандарм не протестует. Он с ужасом озирается по сторонам. Врач рассматривает карту, а санитары торопливо укладывают на носилки майора. Глаза у него закрыты, а рубашка сделалась красной. Маржула бормочет. «Ткани недалеко, господин врач?» Вдруг резкий протяжный вой раздирает воздух, а вслед за ним совсем близко раздается взрыв» от которого, кажется, сотрясается мозг в черепной коробке. И почти сейчас же со стороны луга доносится трескотня оружейных залпов. «Вперед!» — кричит врач. «Мы попадем между двух огней! Если мы останемся, здесь нам крышка!» В момент взрыва Маржула распластался на земле, как и остальные. Он с трудом поднимается на ноги. Он видит, как уносят носилки, как группа раненых углубляется в лес. И голосом, осипшим от страха, он вопит. «Как же так? А я? А стеклянный?» Старый унтер с перевязанной рукой, замыкающей шествие, не останавливаясь, оборачивается к нему. «А я?» — умоляюще повторяет маржула. «Не уходи! Что я буду делать с этой падалью?» Унтер-сверхсрочник, бывалый солдат колониальных войск, с обветренным лицом складывает рупором здоровую руку. «Да кому он нужен, твой шпион? Прикончи его, дурак, и удирай, если не хочешь, чтобы тебя поймали, как крысу». «Дьявол, дьявол, дьявол!» — вопит жандарм. Теперь он один. Один с этим полутрупом, лежащим на боку с закрытыми глазами. Кругом торжественная, неестественная тишина. Они недалеко. Прикончи его. Трусливо озираясь, он суёт руку в кобуру. Он моргает. Страх попасть к немцам борется в нем со страхом перед убийством. Он никогда еще никого не убивал, даже животных. Возможно, что если бы в эту минуту глаза раненого еще раз приоткрылись, если бы Маржула пришлось выдержать живой взгляд, но это мертвенно-бледное лицо, из которого как будто уже ушла жизнь, этот профиль, этот висок, как будто подставленный под... Маржула не смотрит. Он зажмуривается, сжимает челюсти и вытягивает руку. Дуло прикасается к чему-то, к волосам, к уху. Чтобы подбодрить себя, чтобы оправдаться перед самим собой, он, стиснув зубы, кричит «Дерьмо!». Крик и выстрел раздаются одновременно. Свободен. Жандарм выпрямляется и не оглядываясь бросается в глубь леса. Ветки хлещут его по лицу, хворост трещит под ногами. Отступление оставило за собой в чаще длинный след, проложило путь. Товарищи близко, спасён. Он бежит, бежит от опасности, от одиночества, от совершенного убийства. Он задерживает дыхание, стараясь мчаться еще быстрее, и чтобы дать выход своей злобе и своему страху, при каждом новом шаге он кричит, не разжимая зубов, «Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!»